Кто тебе ближе или теплее? Га Бух он знает истину. И если даже ваша паршивая практика покажет потом, что Га оказался неправ, я всё равно буду верить в Га и смеяться над вашей практикой и жалеть вас в минуту вашего жалкого торжества, а потом, может быть, позволю вам отступникам поплакать у меня на груди, когда в конце концов ваша жалкая практика превратится в пепел под лучами истины. Зоя кричала и размахивала меньше всех. Простым глазом видно было, что сам разговор о Флоре вызывает у неё тошноту почти физическую. Она со своей душевной чистотой, доходящей уже до фригидности, не переносит Флору органически. Дело здесь вовсе не в повышенной презриливости. Во время эпидемии, помню, она работала вместе с нами и лучше многих из нас с утра до ночи и с ночь до утра Гнойные простыни, желто-красные язвы, кровавые испражнения умирающих. А флора для нее за пределом. Ведь это уже не люди, это даже не животные, это какие-то мерзкие, осклизлые грибы, внезязающиеся на падели. Они вне моей сферы, они вне наших законов, они вообще вне. Га святой, а вы нет. А я уж совсем нет, до последней степени нет. И заткните свой ради бога. Хватит об этом. ужин ведь всё-таки. В общем, никто меня особенно не удивил, а Скольд меня удивил. Он всегда был малость Супермена с первого класса, и всегда ему это нравилось. Я-то раньше думал, что это у него поза такая, имидж. Где-а, помнится, пошутил как-то с такими манерами Оскольдик прямая тебе дорога преподавателем в кадетское училище. Однако сегодня выяснилось, что это не только манеры, то и иацтво должно выченить тоже на перед нами выбор, либо мир труда, либо мир разложения. Поэтому у каждого тунеядца не может быть образа жизни, у него может быть только образ неотвратимой гибели, и только в выборе этого образа гибели мы можем позволить себе некоторые милосердие. И каждый тунеядец должен это усвоить твёрдо. А мы с вами Должно сделать так, чтобы каждый потенциальный тунеядец, которому не повезло с генотипом, с семейной средой, со школой и прочим, был с наивозможной убедительностью предупреждён о своей неотвратимой гибели. Не надо слюней, соплей, метаний, самопожертвования, надо железную твёрдость, беспощадную последовательность, абсолютную непримиримость. Да, гений это бесспорно, да, с этим никакой дурак и не собирается спорить, просто надо помнить, что гении тоже ошибаются. Ньютон, Толстой, Эйнштейн и так далее. Мы должны иметь свою голову на плечах, хоть мы и не гении. Мы должны сохранять хладнокровие мысли и не позволять нашему преклонению и восхищению застилать глаза нашему разуму. Как всегда, аргументов в нужный момент у меня не нашлось. И все мои аргументы были яростные швыривания помета и банановых шкурок. А как славно было бы спеть с ним тогда такой, например, дуэт: Я, предположим, что ты врач. Новая страшная эпидемия поражает только негодяев. Твои действия. Он пренебрежительно. Было, было. Сначала венерические болезни, потом спид. Старо. Я, нет, не старо. Там болезнь поражала всяких людей, совершенно ни в чем не повинные страдали тоже. А теперь представь, что болезнь поражает только и исключительно подлецов. Ты, разумеется, будешь в этом случае железно твёрдым, беспощадно последовательным и абсолютно непримиримым. Он: "Ну что ли ко мне пристал? Я не врач". Я: "Да, ты не врач. Ты не приносил клятву Гиппократа, но ты принимал присягу Януша Корчика". Люди вроде тебя всегда норовили делить человечество на агнцев и козлищ. Так вот, врач может делить человечество только на больных и здоровых, а больных только на тяжелых и легких. Никакого другого деления для врача существовать не может. А педагог – это тот же врач. Ты должен лечить от невежества, от дикости чувств, от социального безразличия. Лечить всех. А у тебя я вижу одно лекарство – горрота. Воспитанному человеку не нужен ты. Невоспитанный человек не нужен тебе. Чем же ты собираешься заниматься всю свою жизнь, организацией акций? Он в бесстыдной ярости принимается швырять в меня помётом и банановой кожурой.